А к тому же и сами особливо Давича заказали их не тревожить ни для кого, пока там полковник. А Гаврил Ордельоныч без доклада идет. — Чиновник-то? — Гаврил Ордельоныч? Нет. Он в компании от себя служит. Узелок-то поставьте хоть вон сюда. — Я уж об этом думал, если позволите. И знаете, сниму я и плащ. — Конечно, не в плаще же входить к нему. Князь встал, поспешно снял с себя плащ и остался в довольно приличном и ловко сшитом, хотя и поношенном уже пиджаке. По жилету шла стальная цепочка. На цепочке оказались женевские серебряные часы. Хотя князь был и дурачок, Лакеюш это решил, но все-таки генеральскому камердинеру показалось, наконец, неприличным продолжать долей разговор от себя с посетителем, несмотря на то, что князь ему почему-то нравился, в своем роде, конечно. но с другой точки зрения он возбуждал в нем решительное и грубое негодование. «А генеральша когда принимает?» — спросил князь, усаживаясь опять на прежнее место. «Это уж не мое дело. Принимают разно, судя по лицу. Мадиску в одиннадцать допустят. Гаврилу Ардельоновича тоже раньше других допускают. Даже к раннему завтраку допускают». «Здесь у вас в комнатах теплее, чем за границей зимой». — заметил князь. — А вот там зато на улицах теплей нашего, а в домах зимой так русскому человеку и жить с непривычки нельзя. — Не топят? — Да. Да и дома устроены иначе, то есть печи и окна. — А долго вы изволили ездить? — До четыре года. Впрочем, я все на одном почти месте сидел, в деревне. — Отвыкли от нашего-то. — И это правда. Верите ли, дивлюсь на себя, как говорить по-русски не забыл. Вот с вами говорю теперь, я сам думаю, ведь я хорошо говорю. Я, может, потому так много и говорю. Право, со вчерашнего дня все говорить по-русски хочется. Хм, ха, в Петербурге-то прежде жевали? Как не крепился лакей, а невозможно было не поддержать такой учтивый и вежливый разговор. В Петербурге совсем почти нет так, только проездом. И прежде ничего здесь не знал, а теперь столько слышно нового, что говорят, кто и знал-то, так сызново узнавать переучивается. Здесь про суды теперь много говорят. — Хм, суды... Суды-то но правда, что суды. А что, как там, справедливее в суде или нет? — Не знаю. Я про наши много хорошего слышал. Вот опять у нас смертной казни нет. — А там казнят? — Да. Я во Франции видел, в Леоне Меня туда Шнейдер с собой брал. «Вешают!» Нет, во Франции все голову рубят. «Что ж кричит?» Куды? В одно мгновение. Человека кладут, и падает этакий широкий нож по машине. «Гилетиной» называется. Тяжело, сильно. Голова отскочит так, что и глазом не успеешь мигнуть. Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят... Вот тут ужасно. Народ сбегается, даже женщины. Хоть там и не любят, чтобы женщины глядели. Не их дело. Конечно, конечно, этакую муку. Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах. Легро по фамилии. Но вот, я вам говорю, верьте, не верьте, на эшафот всходил, плакал, белый как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Но кто же со страху плачет? Я и не думал, что под страху можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в 45 лет. Что же с душой в эту минуту делается? До каких судорог ее доводят? Надругательство над душой больше ничего. Сказано «не убей». Так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя. Вот я уж месяц назад это видел, а до сих пор у меня как пред глазами. Раз пять снилось.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 крикнул голос из кабинета. «А пожалуй-ка сюда!» Гаврила Орделеонович кивнул головой князю и поспешно прошел в кабинет. Минута через две дверь отворилась снова, и послышался звонкий и приветливый голос Гаврилы Орделеоновича. «Князь, пожалуйте!»